Глава двадцать вторая «Вечером дома Дина внимательно выслушала рассказ Александра, посмотрела фотографии в его планшете и занялась собаками, ужином, уборкой. Ночью Александр обнял ее. Я соскучился, как зверь». Дина ответила ему нежно и пылко. Утром она встала раньше, чем он, собралась и уехала в больницу к своей девочке». Там тоже все делала по порядку, по минутам, по уму. Старшая медсестра зашла, посмотрела, как она смазывает ребенку ранки и пролежни, рассмеялась. «Если вдруг вам работа понадобится, Дина, мы ради вас уволим как минимум четырех криворуких. Не обидим по деньгам. Руки у вас такие разумные, сильные, точные и ласковые. Ребенок ни разу даже не скривился, наоборот, вот улыбается». «Предложение поняла», — кивнула Дина. «Буду иметь в виду». Покормив девочку, она подождала, пока та уснет. Сама неторопливо прошла по коридору в маленький казенный туалет для сотрудников. Закрылась в одной из кабинок, села на крышку унитаза и заплакала. Без звука, почти без слез. Глаза видели собственное сердце, которое пронзили те самые осколки зеркала. Она даже не представляла тогда, насколько это страшный знак на всю жизнь, видимо. Она ведь все решила уже. Своего ребенка не обязательно родить. Его должна послать судьба, что с ней случилось. Дина ни на секунду не сомневалась, что родители девочки не найдутся. Она была в этом приюте два года. Никто не ищет после этого. И такое чудовищное совпадение... «Людмила». А Вита смотрит глазами Вадима, как будто узнает ее, Дину. И что самое ужасное, эту чужую виду Дине не заменит даже свой ребенок. И что дальше? Людмиле сидеть, но наверняка недолго. Рейса была не где-то убийца, она хуже. Она продавала беззащитных малышей на муки, насилие, издевательства». Да и убийца, пусть не своими руками. Могильник нашли на заднем дворе. Просто сваливали трупики в яму, взрывали, закапывали. Так что у Людмилы есть серьезная причина. Но Виточка будет жить дочкой убийцы. Тут ей никак не поможешь. Пальцем будут показывать, соседки сплетничать, в школе обижать. Дина вышла из кабинки, умылась холодной водой, потуже завязала косынку на голове. Вышла такой же спокойной, как вошла. У палаты ребенка ее ждал Александр. «Дина, я привез документы по Вите и Людмиле. Заявление. Наше заявление об удочерении ребенка. Опека, разумеется, согласится после такой истории. А ты не хотела торопиться с оформлением брака». «Но я знал, что с тобой надо быть во всеоружии и ко всему готовым. Состояние ребенка требует серьезного внимания. Мы свозим ее куда-нибудь. Я этот вопрос решаю». Родительских прав Людмилу лишат в процессе суда особым решением. «Главная причина, пусть ее обманули, но она не пыталась искать дочь. Эта липовая справка с кладбища ее устроила». «Я тоже не пыталась искать убийц Вадима. Столько времени. Просто не хотела, чтобы лезли в нашу жизнь», задумчиво сказала Дина. «Но он был убит на твоих глазах». По поводу девочки у матери должны были сразу возникнуть вопросы. «Это непростительно». «И еще, Диночка, такой тяжелый для тебя день. Убийцу Вадима арестовали. Это брат Раиса Чебиряк». Уже признался и даже выдал орудие преступления Вадим после письма Людмилы к ним ездил Он как раз пытался что-то узнать В запале угрожал Раисе Брат-близнец решил ее так спасти «На меня рухнуло небо, Саша Если бы я тогда настояла на поиске убийцы Подключила бы кого-то Этого близнеца бы сразу взяли Все бы раскрылось И не я бы нашла Виту, не сейчас. Нам бы не пришлось отбирать у живой матери ее ребенка. Что мне делать с этими документами, я не поняла. Я подумал, с нашей стороны будет порядочно, если мы Людмилу обо всем предупредим и пообещаем, что будем хорошо растить ее дочь. Земцов дает нам свидание. Хорошо, поехали. Девочка как раз спит. Подожди меня во дворе, я оденусь Их привели в крошечную комнату для свиданий, Ввели Людмилу Дина ее не узнавала Тоже бледное худое лицо Но глаза две раны При этом они живые, открытые, ждущие Они враждебные щели для прицелов во врагов, как тогда Мать узнала, что ее дочь жива Замучена и но жива «Здравствуй, Люда!» — сказала Дина, передала Александру папку с документами, подошла к Людмиле и обняла ее. «Поздравляю тебя! Вита поправляется. Сейчас покажу фотографии. Уже на 300 граммов поправилась. Я как раз удачно отпуск взяла. Можешь считать меня нянькой по особым поручениям. Старшая сестра сегодня меня похвалила. Говорит, на работу возьмем. Руки подходящие». «Девочка улыбается. Она улыбается, как твоя девочка, Люда». «Ох ты, Господи, боже ты мой!» — хлынули слезы из глаз Людмилы. «Вот эти руки она похвалила?» Она схватила руки Дины и прижала их к своему лицу. В машине Дина и Александр, конечно, молчали почти всю дорогу. Потом Дина сказала, «Я буду бороться за то, чтобы она получила свою дочь» и ты будешь за это бороться, если я тебе нужна. Да понятно, могла бы не делать таких страшных заявлений, но все это кошмар, хотя ты, разумеется, права.